На третий день, около полудня, отряд остановился на отдых на берегу реки Куэнги. Вокруг царили тишина и безлюдья. Расседлав и пустив коней на скошенный и вновь зазеленевший луг, красногвардейцы расположились в тени прибрежных черемух, усеянных кистями черных спелых ягод. Все сразу полезли в реку купаться. Роман с удовольствием снял с себя пропотевшее, давно не белье и прямо с берега бросился в воду.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 Этот запах напомнил Роману о смерти, о похоронах в светлый весенний день, когда, собирая покойника в последний путь, щедро украшают его тесную домовину листвой молодых березок, горестно вянущими цветами. Роман невесело пошутил. — Пахнет, как на похоронах. — А ты раньше времени не помирай, — сказал Федот, выплевывая из разбитого рта шметок запекшейся крови. — да я это так к слову задумчиво сказал роман присаживаясь на на косилке. федот опустился с ним рядом ощупал опухшую щеку и попросил закурить роман подал ему кисет участливо спросил шибка болит заболит я три зуба к черту вылетели здорово он меня гуран косорыл и трахнул я себе еще и язык прикусил обидно что сморчок малохольный бьет тебя а ты только головой мотаешь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 «А только дураки мы. Прямо ума не приложу, как это мы так глупо влипли. Видно, верно говорят, что кому быть повешенным, тот в огне не сгорит и в воде не утонет. Хреновен угородишь. По-твоему, выходит, нам остается только ждать, когда буржуям нас убить заблагорассудится? Брось ты это, а лучше давай шевелить мозгами, как нам выкрутиться. Это мне больше по душе». К ним подошел Тимофей. «Ну, зажурились, хлопцы?»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 И, наконец, были среди них такие, которые спокойно обосновались где-нибудь в стороне, спокойно закуривали и незаметно от других проверяли, крепки ли стены. Роман наблюдал больше всего за такими людьми и тоже отыскивал щель или дыру, но прочен был атаманский сарай. Скоро все, кто искал в нем слабых мест, были разочарованы результатами поисков и заметно помрачнели. В станичном правлении спорили между тем, что делать с пленными — «Все это отборные негодяи», — говорил станичный атаман рослому с сидеющими усами войсковому старшине. «Хвати так каждый из них командир или комиссар, и нечего нам с ними тут долго возиться. Под корень их надо вывести». «Охотно допускаю, Маврикий Лукич, что это непростые красногвардейцы», — возражал ему войсковой старшина. «Но казнить их без суда и следствия — это, батенька мой, беззаконное дело».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 Под вечер в одном из классов станичного училища началось заседание суда. Всех пленных, которых насчитывалось 107 человек, вызвали в класс группами по 10-15 человек. Мунгаловцы и орловцы, как уроженцы одной станицы, были приведены в класс группой в 12 человек. «Командиры и комиссары среди вас есть?» — спросил их Шильников. Пленные не ответили.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 подвели к кустам, окружили стеной штыков. Тотчас же отделили от них две пятерки и повели одну направо, другую налево. Скоро раздался залп, затем второй, послышались стоны, чей-то предсмертный хрип и затем хлопнул добивший кого-то выстрел. Романа била мелкая колючая дрожь. Федот качнулся к нему, шепнул. «Жди команду, даст Бог, уйдем».